Неврозы, невриты, депрессия. Неврозы группа заболеваний, в основе которых лежат временные обратимые нарушения психической деятельности. Невроз по Павлову это срыв высшей нервной деятельности. Невротический срыв может возникнуть у любого человека в условиях длительной травмирующей ситуации. Однако его характер и формы тесно связано с индивидуальным предрасположением и особенностями личности. Частой причиной невротических расстройств является хронический эмоциональный стресс, длительное физическое или умственное переутомление. К сожалению, не каждый человек может вовремя погасить раздражение, гнев, взять себя в руки и переключиться на создание более спокойной и благоприятной обстановки. К тому же невозможно мгновенно избавиться от накапливающегося годами так называемого осцинического синдрома, при котором наблюдается ослабление внимания, ухудшение памяти, снижение физической и умственной работоспособности, повышенная утомляемость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость с резкими изменениями настроения и, наконец, головные боли. Стрельниковская дыхательная гимнастика может через полчаса после начала тренировки создать совершенно другое настроение, при котором вам захочется бегать, танцевать, петь, смеяться и радоваться жизни. Почему о ней говорят как об актерской гимнастике? Да потому, что эта гимнастика чрезвычайно популярна среди актеров. В считанные минуты актеры часто ее делают шуткой, Прямо перед выходом на сцену стою я за кулисами в гриме и костюме. Она создаёт особое психоэмоциональное состояние, при котором появляется смелость и уверенность в себе, ощущение свободы и раскрепощённости во всём теле, колоссальный эмоциональный всплеск. Не могу точно сказать, что происходит во время занятия гимнастикой в коре головного мозга на клеточном уровне. Это задача будущих исследований. Но думаю, что она активно включает в обменные процессы все центры, находящиеся в коре больших полушарий. И особенно воздействует на центры радости, удовольствия и других положительных эмоций человека. Вот почему своим пациентам в клинике я всегда говорю так. Задыхаетесь? Идите ко мне на сеанс дыхательной гимнастики. У вас болит сердце, печень, повышено давление, головная боль? Ползите ко мне на гимнастику Стрельниковой. Потому что знаю, что в каком бы плохом состоянии ни был человек, если он, конечно, способен передвигаться, я дам ему ответ. 40-минутный допинг в виде 1500-2000 стрельниковских вдохов движения. Однажды одна моя пациентка, 45-летняя женщина, лечившаяся у меня по поводу бронхита, рассказала мне следующее. «Вчера вечером мой муж опять пришел домой на веселе и начал, как всегда, буянить. Ну, мы с ним и сцепились». Скандал был грандиозный, чуть ли не до драки. Выбегая на кухню, меня всё трясёт от обиды, жить не хочется. Распахиваю окно. Живём на девятом этаже, но не выбрасываюсь, а начинаю делать вашу гимнастику. Через 10 минут подкачки я спокойна, как удав. Настроение отличное, жизнь прекрасна. И думаю: "Боже мой, Ещё несколько минут назад я хотела выброситься из окна. Из-за кого? Из-за этого алкогоша? Да бог с ним. И такие случаи в моей практике не редкость. Возникшие в результате истощения нервной системы невростении при регулярных ежедневных занятиях стрельниковской гимнастикой начинают постепенно отступать без применения транквилизаторов и психотерапии. Немсколько сложнее, поддаётся лечению невротическая депрессия. Пониженное, подавленное настроение, при котором у пациента отмечается гнетущая, безысходная тоска. Всё окружающее воспринимается им в мрачном свете. В памяти всплывают все прошлые обиды и несчастья, а будущее видится мрачным и безысходным. Такие больные целыми днями сидят в однообразной позе, низко опустив голову, со скорбным выражением лица или лежат в постели. У них отмечается повышенная раздражительность, слезливость, апатия ко всему происходящему, сопровождающаяся снижением аппетита и нарушением сна. Очень важно, чтобы в данный период рядом с таким больным находился близкий, любящий его человек, который бы своим заботливым и ласковым отношением помог ему быстрее выйти из этого состояния. Очень важно, чтобы занятия в Стрельниковской дыхательной гимнастике пациент, страдающий депрессией, проводил ежедневно и желательно в группе. Пациент, занимающийся в группе, невольно отвлекается от своих черных мыслей. Он видит, как у других пациентов, сердечников, астматиков, гипертоников, заикающихся и так далее, с каждым сеансом улучшается самочувствие, появляется уверенность в полном выздоровлении, улучшается настроение и повышается жизненный тонус. Так, как на моих сеансах часто бывают актёры-певцы, занимающиеся у меня постановкой голоса, Их я ставлю у месте со всеми остальными пациентами. В конце урока я даю актёрам и певцам ещё и специальные вокальные упражнения, которые довольно часто выполняют все присутствующие на уроке пациенты. И это поднимает у всех настроение. Неврит лицевого нерва часто возникает после различных инфекций. При этом заболевание на соответствующей стороне лица Развивается паралич мышц. Рот перекошен в здоровую сторону. Больной не может наморщить лоб, зажмурить глаза, что доставляет ему массу неудобств и страданий. В начале моей медицинской практики в городской клинической больнице номер 50 у меня лечились больные с невритом лицевого нерва. Помню женщину средних лет, у которой было перекошено лицо. К концу первого же сеанса, минут через 40-50 после начала тренировки, её лицо стало абсолютно симметричным. На следующий день она пришла ко мне на урок опять с перекошенным лицом, но к концу сеанса асимметрия снова исчезла. И так продолжалось в течение нескольких дней. Приходила ко мне на урок с перекошенным лицом, а уходила от меня симпатичной женщиной. Через несколько сеансов её лицо уже приобрело нормальное выражение, и вскоре её выписали. Перед выпиской я настоятельно рекомендовал ей делать нашу гимнастику ежедневно по 10-15 минут и в случае рецидива болезни, нового перекоса, прийти опять ко мне на занятия. Больше она никогда не звонила, и я думаю, в этом не было необходимости. В моей практике бывали случаи, когда с помощью стрельниковской гимнастики удавалось полностью ликвидировать различные подергивания век и мышц лица. Как правило, этим страдают подростки, юноши и молодые мужчины. В моей 25-летней практике были случаи обращения ко мне за помощью только лиц мужского пола. При данной патологии мне не составляло большого труда возвратить молодым людям нормальную мимику лицам. В подобных случаях я рекомендую пациентам побольше делать три упражнения головой: повороты головы, ушки ай-ай и маятник головой вниз-вверх. Начинайте урок с этих упражнений и заканчивайте ими же. В начале урока сделайте по 96 вдохов в движении каждого из этих упражнений, и в конце урока повторите каждое упражнение в той же дозировке. Это не значит, что при данных заболеваниях вы должны делать только эти три упражнения головой. Необходим весь комплекс, а эти упражнения нужно делать в его начале и в конце.